Глава 2. Лето 136 года от провозглашения республики. Каменный предел. Аджей Руга. За предшествующий день пути никто не потревожил нашего спокойствия, хотя вооружившаяся до зубов охрана каравана словно каждое мгновение ожидает дерзкой засады. Ну что же, горцы в свое время заработали в себе столь солидную репутацию, что и теперь, миновав крепость Волчьи Врата и ступив на горную дорогу, даже опытные караванщики ожидают беды. Впрочем, опытные ли? Вон эскадрон рагорцев из баронства Корк, сопровождающий груз огнестрелов, три десятка так называемой «степной стражи» ведут себя вполне спокойно и даже, можно сказать, беспечно. Видимо, последний я произнес слух, поскольку реклат, мой невольный спутник, десятник караванной охраны, когда-то знавший отца еще по рагорским делам, живо откликнулся. Рогорцы местные, у них с детьми гор общие предки, да и сейчас они нередко роднятся. Не удивлюсь, если они заключили какое-то свое соглашение, о котором мы просто не знаем. Но скажу вам так, нападения горцев случаются, они весьма искусно снимают часовых. Если имеют в этом успех, то горе каравану вырежут подчистую. Невольно поправив притороченные к седлу кобуры с ручными самопалами, обращаюсь к рекладу. Неужели разбойников за все прошедшие годы не смогли усмирить? О, молодой пан, пытались и не раз. Когда подавляли восстание Эрика Мясника, решили прошерстить горы. Чего ж время и силы зря терять? Все равно ведь проблема обозначена. Пару селений действительно удалось взять сходу довольно легко, ведь у кланов нет и не было ни огнестрелов, ни самопалов. А дальше? А дальше начались сложности. Прошли еще несколько перевалов, обнаружили три селения. Все заброшены, причем и харчами не разживешься, и колодцы оказались отравлены. В самых же узких частях перевалов наши отряды поджидали засады. Вот поднимаешься ты себе в гор по камням да на жаре, материшь сквозь зубы командиров, доспех, естественно, в обозе, куда тут в жилет рыпаться, и тут вдруг сверху и сбоку летят в тебя здоровенные валуны. Положим, судьба была к тебе великодушной, никакой валун тебя не зашиб, и камешек в затылок не пролетел. Но ведь скала в добавок спрячется десятков пять лучников, да столько же мечников, и начинается резня. Конечно, сдав брони, наше оружие держали при себе. Не совсем дураки, но тут такое дело, вблизи меткий лучник отправит в тебя спиток стрел на один твой выстрел из самопала, и без доспеха стрела тебя обязательно поразит. А там, хорошенько прорядив твой отряд и не дав построиться, наваливаются мечники. И вот какая штука, какой бы ни была тяжелая шпага, она уступит излюбленному горцам двуручнику. В толчее скоротечной схватки не нафехтуешься, это рубка и в ней оружие горцев куда как сподручнее. Ну вот нападет на тысячный отряд сотню горцев, человек 150, постреляют, порубят, да еще полсотни тех, кто неосторожно попытается преследовать, и бегут обратно в горы. Твоя тысяча в узком проходе не развернется, схватку будут вести только те, кого таковали, да ближайшие соседи. Дела. А ты думал, ну так вот, порубят дети гор наших росков 5-6 и уже как-то не хочется выше лезть. Они же кланами живут, обычно каждый на особицу, еще и враждуют. Но все между собойщики разом смолкают, когда в их землю вторгается враг. Так и тогда, пока мелкие отряды клевали наступавшие войска, основная масса горцев прошла какими-то хитрыми пещерами. Тут целые системы, и даже пещерные поселения имеются, и ударила ночью по обозам. Охрану всю вырезали порох, сожгли, снять, какую смогли утащить, утащили, какую попортили. И начал коронный отряд спешно из гор выбираться, по сути, бежать. Но тут уж засады случались так вообще на каждом шагу. И в итоге из 3000 тысяч фряжских наёмников и шляхтичей уцелело человек 400. А в старину? А что в старину? Ну, когда наши не полагались на огнестрелы и не снимали с себя броню. Эх, да мы здесь всего последние лет 300 присутствуем, друг мой. Но столкновения случались и до того? Случались. Но в прежние времена горцы сражались плотным строем, ощетинившись лесом пик. В те времена они не караваны грабили на здешнем тракте, они разоряли долины по обе стороны каменного предела. Реклад помрачнел. Не к добру наш разговор о диких горсах, когда мы находимся в самом центре их владений, но тут же черты его лица разгладились. «Приготовьтесь насладиться видом, пан, сейчас перед нами предстанет сердце гор». Узкий, всего шагов 300 петляющий среди скал проход вдруг сделал очередной поворот, и в лицо словно ударило волной свежего прохладного воздуха, насыщенного влагой и наполненного ароматами свежей травы, горных цветов и хвой. Сердце мое очищенно забилось, едва я успел бросить взгляд, на открывшуюся передо мной красоту. Большая, верст пять в диаметре, идеально круглой формы долина, имеет изумрудный цвет, до того насыщенная зеленая трава здесь произрастает. Справа долину пересекает река, что низвергается со скала огромным водопадом в чашу озера, окаймленную камнем, и уже из него бежит по долине. Горы подножие покрыты густым хвойным лесом, а скальные и снежные вершины прячутся в сизом мареве, придавая без того ослепительному зрелищу некую сказочность. Вот оно, сердце гор. Спутник взирает на открывшуюся долину так, словно успешный владелец Лена. Может, сделаем привал? Естественно. Или забыл, как рано темнеет в горах. Любимое место остановки караванов — Великанова Чаша. Там и заночуем. А не бывало так, что горцы атаковали караван у этого самого излюбленного места? Нет. Раньше сердце гор было местом сбора Совета Старейшин. Каждое племя, каждый род присылал сюда свою делегацию. А чтобы исключить возможные осложнения, был введен строгий запрет на ношение оружия. Эта славная традиция сейчас живет в каменном пределе. Ну да, а может свою роль играет открытое пространство, все-таки незаметно к каравану не подойдешь? Ночью в собачью вахту, где-то между четырьмя и пятью, часовые нередко теряют бдительность, и тут уже открытость площадки вокруг не играет никакой роли. Мы неплохо отдохнули, я даже сумел пару раз окунуться в прохладное озерцо, вода, которая стекает сюда с самих ледников. Рогорца наловили рыбки, мы запекли ее на углях, а к нему прибавился и окорок, и свежий сыр, и гренки из на костре хлеба. А дальше пришел ночной час, а я все не мог заснуть. Казалось бы, вот начинаются родные края, моя родина. Но мне здесь все чужое. Все, и небо над головой, и рокот, водопады, и запах, и даже звезды. Ты знал? О чем? О моем назначении советником в корк? Нет, не знал. Отец мне не солгал, он никогда не лжет. Значит, предполагал? — Жизнь — лучший и самый дотошный учитель, сынок. Иногда мне достаточно пары слов оброненных, казалось бы, без всякой конкретики. — А что твой жизненный опыт подсказал тебе про Хелену? Отец внимательно посмотрел мне в глаза. — Мой опыт подсказал мне, что лучше быть одному, чем с человеком, способным на предательство. — Именно поэтому ты... — Я на предательство не способен. Это касается короля, и республики, и твоей матери. — Отец... Горло на секунду сжало, словно обурчем. Если я смогу, я обязательно. Не надо. Служи советникам и помогай барону Коргу по мере сил. Рогорцам нужна помощь со степниками, от советника здесь многое зависит. Например, возможность закупки новых огнестрелов, наём свободных всадников, да мало ли. Что же касается поиска её, я бы не вернулся, если бы оставался хотя бы один шанс. Хотя бы один. Я знаю, отец. Знаю. Лето 758 года от основания Белой Кии. Лецок, стольный град баронства Корк. Барон Когорт. Ларк, что там с новым советником? Он уже в пути, мой господин. Молодой барон Руга? Да, мой господин. Улыбка невольно тронула мои губы. Великолепно. И послушай, старина, прекрати уже тянуться, мы ведь с тобой в одной упряжке не первый год. Старый товарищ лишь бледно усмехнулся. Ты так уверен, что мальчишка не доставит проблем? А какие проблемы нам может доставить молодой щенок, да к тому же рогорец? Как-никак память крови. Он лех. Я ничего не знаю про память крови, зато знаю, что в первую очередь ребенок вырастает тем, кем его воспитали, а не тем, кем родился. И все же его отец очень многое сделал как для корга, так и для борьбы со степью. К тому же его мать пропала во время набега торхов, такое просто так не забывается. Нет, он не опасен нашим планам, скорее, наоборот, полезен. А потом? А потом? А потом мы откроем ему правду о происхождении, ведь я был вместе с бароном Руга в том преследовании, ведь это я нашел тогда потерявшего сознание мальчика. Дальше пускай сам делает выбор. Но мне почему-то кажется, что мальчишка послужит своей настоящей родине. Лето 136 года от провозглашения республики Рагора. Окрестности замка Львиные врата. Аджей Руга. На третий день мы наконец-то миновали единственный проход в каменном пределе, оставив позади львиные врата, крепость-близнец Волчьих врат. На меня произвели впечатление толстенные стены, укрепленные современными бастионами, и могучий гарнизон в 4000 воинов, вооруженный многочисленными орудиями и огнестрелами. Крепость держит под огнем начало прохода в горах и надежно защищает республику как от вторжения кочевников, так и от возможного бунта рогорцев. Впрочем, даже Эрик Мясник не смог миновать львиных врат, Угробив под стенами половину своих бунтовщиков, а набеги торхов уже последние лет 150 не достигали каменного предела. Так что, как я догадываюсь, гарнизон несет службу не с самым великим рвением, а офицерские должности в крепости наверняка считаются в армии сильными. Но все же в случае нападения местных гарнизон совершенно точно сумеет отбиться от противника. Это вам не ощетинившиеся тяжелыми орудиями мортирами наемное войско Лангазы. Наши с караваном пути разошлись. Торговцы потянули свой доходный груз в Скарт, я же направился в Корк вместе с бойцами степной стражи и парой вазов, доверху набитых рубскими самопалами и огнестрелами. Надо отметить, что бойцы степной стражи поначалу показались мне какими-то нищими оборванцами в шароварах до да холщовых рубахах, без доспехов, одни лишь стальные наручи без полноценного оружия, только сабли да притороченные к седлам колчаны со стрелами саадаки, чехлы с луками. Но постепенно это отношение претерпело изменения. К примеру, уже в первый день пути я отметил, что рогорцы в своих простецких деревянных сёдлах держатся верхом значительно более умело и увереннее, чем я, а их неказистые лошади без бесповодие слушаются наездников, повинуясь лишь легкому прикосновению ступней. Когда же самые молодые бойцы и стражи решили потешиться до упражняться с саблями, я увидел довольно высокое мастерство, немногим уступающее искусство отца и всяко превосходящее моё. Наконец, во время скоротечной охоты на третий день – Воины барона Корга добыли стрелами столько птицы, что нам не пришлось даже использовать свои запасы. Есть пища для размышлений? Есть. Пока мы следовали вместе с караваном, я не очень-то общался с рогорцами, соответственно, как и они со мной. Но нам оставалось провести еще 7 дней в пути, так что держаться особняком и далее я счел неуместным. Ирук. Ирук – десятник баронской дружины, вот уже несколько лет служит в крепости Степного Волка. На данный момент он является командиром эскадрона, так что вся ответственность за доставку ценного груза лежит на его плечах. Нет, какие-то крохи информации о своих спутниках я все же узнал за время коротких и непродолжительных разговоров предыдущие дни. Но теперь стоит познакомиться поближе. Господин советник? Десятник исполнен учтивости и почтения. А ведь кто-то считает рогорцев чуть ли не дикарями. Можно просто отжей. Скажи мне, а все-таки почему вы покупаете именно рукское оружие? У вас, говорит, память крови? Глаза собеседника чуть потеплели, когда я предложил общаться без чинов, и он ответил вполне дружелюбно. «Лехи нам тоже родственные. Разве вы не слышали легенду про трёх братьев-основателей? Лех, Рук, Рагор. Три родных брата, в своё время выбравших разные пути. Да, давненько это было, раз не все народы хранят даже память о них». Ругнувшись про себя, я решил всё-таки уточнить. «Вы правы, но всё-таки почему же Рукские Самопалы, а не наши?» «Да всё просто. Оружейные изделия лехов дороже стоят. При этом ремесленники из гильдии стараются выдавить соперников с рынка, через совет господарей продавливают новые пошлины на торговлю ругов и фрязей. Но тут такое дело. Они еще не догадались обложить дополнительными пошлинами наши с ругами торговлю. Слишком маленький оборот, если вдуматься. А братки по крови, раз шлехи про родство совсем забыли, то и не будем вас упоминать, вынуждены уступать самопалой огнестрелы по сговорной цене. Так и живем. Кстати, по качеству их изделий не уступают легским, а в чем-то даже и превосходят, что также немаловажно. И в чем же превосходство? Да хотя бы в отделке. Мой собеседник усмехнулся и потянул из слева кобуры здоровенный самопал. И рук единственного в эскадроне, кто имеет рейтарскую пару. Надо сказать, что явленное миру оружие выглядит весьма красиво. Все в резных насечках, с тонким ложем, какое-то даже изящное, что ли. При этом наличие сразу двух стволов и колесцового замка говорит о стоимости и качестве образца. Но, чтобы не ударить в грязь лицом, я счел возможным сделать замечание. Ну, разве самопалы с кремниевым замком не проще и надёжней? Вот как раз нет, у колесова не бывает осечек. А если потеряешь заводной ключ? Мой собеседник, понимающий, усмехнулся, услышав это замечание. Ну, конечно, у меня-то самопалы без изысков, кремниевый. Не и не справится с фитильным огнестрелом. Конечно, он любовно провёл ладонью по оружию и лёгким движением бросил ее в кобуру. Такие самопалы слишком дорогие, чтобы покупать их даже для лучших бойцов. И это он снова хлопнул себя по кобуре. Привилегии для командиров из дружины. Практически все самопалы, что мы везем, кремниевого типа. Но заметь, купить подобное оружие нам хватает денег только у Ругов. Легские гильдицы продают их в два раза дороже, чем конкуренты, колесовые. А Ругские кремние огнестрелы стоят столько же, сколько легские фитильные. Вот это да, проклятие. В следующий раз представлюсь Рогорцем и пойду к Ругам. Неплохо. И многих вы уже успели вооружить? Собеседник ответил несколько уклончиво. Я не могу назвать вам точное число, но, безусловно, к огнестрельного оружия у нас не слишком много. Какое-то время мы едем бок о бок, при этом в воздухе повисла неловкая пауза. Первым решил нарушить молчание я. Тяжело с кочевниками-то. Часто сейчас торхи в набеги ходят. И Рук довольно улыбнулся, видимо, молчание было неприятное ему. Пытаются время от времени, но в корк практически не суются. Всему виной вы, стража. И не только. За крепостями располагаются укрепленные поселения вольных пашцев, и они знают, за какой конец сабли браться. Многие уже отслужили в страже. Оружия у них не так, чтобы в достатке, но пик сабелей и луков со стрелами хватает. Торхи пока еще не взяли ни одного поселения. Даже если крупные отряды прорывались через кордоны, помощь из ближней крепости всегда поспевает вовремя. Кордоны? Ну так ведь степная стража представлена не только крепостями. Что там их, четыре штуки, все, много ли труда и смекалки нужно, чтобы обойти? Нет, между крепостями протянулись небольшие остроги с гарнизоном в 30 человек, то бишь на один эскадрон. Укрепление, конечно, не сравнить с крепостными. Не широк ровик, аккурат всадника затормозить. Чистокол по квадрату на невысоком валу, а с противоположной отворот стороны крепостцы – угловая казарма и конюшня. Во дворе кузница и колодец, в дальнем углу – смотровая башня, рядом с ней сруб под сигнальный костер. Крыша у казармы и конюшни крепкие, сверху проложены специальные площадки, чтобы стену можно было оборонять. И что, три десятка Орду затормозят? Эх, барон, не суди скоро. Орду они, конечно, не остановят, только и задачу, застав другие. Во-первых, они позволяют подать по линии сигнал тревоги. а Острог-то сходу всяк не возьмешь. Ближайшую крепость, откуда уже пойдет на перехват дежурная сотня, а то и две и все три, если потребуется. Во-вторых, такие крепости служат надежным пристанищем дозором, высылаемым в степь, в случае чего всегда можно найти спасение в укреплении. Ведь в дозоре десятка бойцов плюс три в остроге. У одного десятка заставят целиком, и у каждого командира имеются самопалы, так что отбиваются наши, даже если больше сотни степняков налетит. Есть примеры. И, наконец, в-третьих, эскадрона стражи вполне достаточно, чтобы разбить иной отряд торхов. И однажды сотню кочевников побили. Я лишь удивлённый и недоверчиво, насколько это возможно, чтобы не обидеть, присвистнул. Однако десятник смотрит честно и выглядит несколько даже недовольным моим поведением. Говорю серьёзно, врать не приучен. Было. Тогда как раз из Барса бойцы дежурили. Так вот, однажды они засекли отряд степняков, углубляющийся в уже обжитые земли. А там как раз шло строительство очередного поселения, и укрепления еще не были готовы. Так десятник дымный сигнал подал, а сам всех людей вывел и вдогонку за торхами. Нагнали на удивление быстро, но степняков не меньше сотни. Что делать? Командир решил брать хитростью, отправил вслед торхам один лишь десяток. Вроде как дозор. Кочевники преследования обнаружили, наших посчитали, давай в погоню не будь дураки, назад. Немножко проскакали, а там же рощица небольшая, степь вокруг ровная, как стол. Только это рощица и есть. Ну наш-то дозор рощу галопом обошел, а торхи следом не отстают. Но только они деревья обогнули, как им в бок залп сразу из двух десятков стрел. Оставшаяся застава за рощей притаилась, да так, чтобы не было видно с поля. И тут же в сабли. Первый отряд на ходу коней развернул, и два залпа в упор с самопалов. С другого боку и спереди по отряду торхов. И тоже в сабли, да с разгона. Значит, бились как рейтары. Ну да, стараемся, чтобы у хороших стрелков была рейтарская пара самопалов для ближней схватки. Умно. И что, всех побили? И сколько ваших уцелело? Побили большую часть, а кто остался, тот утек в большом страхе. Наша же в сече уцелела семер, да все поранены. Ну остановили же врага. А между тем, не каждый торгский ханчик или бег имеет под рукой даже сотню воинов, чтобы разом в набег бросить. Вот как. Значит, кордон представлен крепостями, острогами, разъездами. Правильно понял, Аджей. Крепости — это и гарнизон, и основная сила участка оборонительной линии, и место учебы молодняка. А стройги их еще заставами называют. Ну ты понял. Это как сеть для рыбы, только против торхов. Разъезды и в степи уходят, и между заставами курсируют. Их задача — обнаружить врага, да сигнал подать дымный. На то у нас сигнальных срубов в степи столько понатыкано на той заставы. Даже если десяток погибнет, хотя бы один должен спастись. У нас ведь как заведено. Скоро не успеваем от врага уйти, 9 человек в сабле, а один на ближайшую заставу до да со всех ног. Понятно, десяток с собой жертвуют, лишь бы враги враге упредить. Ты говоришь, за каждой заставой по эскадрону, да еще разъезды? Да, как минимум 5-7 десятков. А сколько же всего тогда в крепости людей? В каждой минимум по 6 сотен, но не больше 7. Причем гарнизоны застав и дозорные десятки меняются каждую неделю и числятся за крепостью. Это две сотни неумерших тому одновременно в крепости находится примерно 400 человек. 200 отдыхают перед очередным дежурством на кордоне, лучшие сотни дежурят в постоянной боевой готовности, а при ней же молодняк. Еще сотни призваны в стражу бойцов, только проходящих обучение воинскому мастерству. Немного посчитав в уме, я чуть ли не за голову схватился. Проклятие. То есть у барона Корга с четырьмя готовыми крепостями двумя строящимися в подчинении не менее 2.500 воинов, отлично обученных, да еще и всадников, среди которых затесались ритары. Ха-ха-ха, мой дорогой друг, всего две с полной сотни, да столько же в распоряжении самого барона. Не забывайте, дружинники занимают только командирские должности, как я, например. Так что никаких выходов за рамки, означены еще и диктами короля Януша IV. Ведь бойцы степной стражи не состоят на баронском довольстве и не служат в дружине барона. Формально они те же кметы из вольных поселенцев, осваивающих степь, на некоторое время призваны обучаться воинскому делу и защищать свою землю от степняков. А против обороны от торхов ни в одном из королевских эдиктов ничего не сказано. Да уж, хитро. Кстати, я ведь еще не знаю название крепости, только число, может, просветишь? Охотно. Итак, первая крепость, самая первая, заложенная еще на нашей земле, овчара. Кочевники нередко называют себя степными волками, ну а кто лучше всех защищает свое стадо от кровожадных хищников? Правильно, овчарки. Собственно, если уж немного обобщить, это относится ко всей страже. Рихархан! Последние слова мой спутник произнес столь тихо и невнятно, что я решил его не переспрашивать. Но в то же время в речи и руга я услышал некоторые несоответствия, что, безусловно, меня озадачило. «А у вас есть крепости не на территории баронства?» «Конечно. Степной волк, орлица, барс. Все они с разной степенью углублены в земли кочевников. Дальше всех стоит барс». Еле-еле удержав отвисшую было челюсть, я озвучил первое пришедшее в голову. «И как, торхи не пытались вам помешать при строительстве?» Мой спутник, свирепо усмехнувшись, хищно блеснул зубами. «Пытались с Барсом, да куда там?» Барон верно всё рассчитал, мы подготовили для степняков ловушку. И когда они навалились на немногочисленных строителей, из-за только-только начавших возводиться укрепление, ударила засада. В тот раз барон стянул к Барсу всю дружину и всех бойцов, вооружённых огнестрелыми и самопалами. Удар получился знатный. Набили мы тогда не меньше тысячи степняков, да столько же в плен взяли. Ничего себе, не дурно. Ещё бы. Да уж, но все-таки откуда пошли названия крепостей? В степной волк еще при самой закладке укреплений пробился немногочисленный отряд торхов «Единый род». Они бежали от кровной мести. Многие мужчины из семьи сложили свои головы в степи. Так что служба барону стала последним шансом для изгнанников. И надо отметить, что именно у них мы почерпнули много из боевого искусства, столь необходимого степному всаднику. Они и сейчас служат. Зачем? Женщинам и детям сразу выделили место для поселения, с ними оставили часть мужчин. Остальные попеременно отслужили положенные три года в страже и вернулись к родным. Впрочем, десяток лучших наездников состоит сейчас в баронской дружине. «Да, ваш барон просто настоящий мудрец. Право слово, государственный муж с большой буквы. А то. У нас бароны очень уважают и любят. Примите к сведению, господин советник». Немного помолчав, я осмелился предположить. «Как я понимаю, орлица построена на возвышенности. Да, в удобном для строительства месте на изгибе реки Цары» что бежит как по землям баронства, так и по владениям степняков. Ранее там возвышался огромный курган. Говорят, его возвели к какому-то древнему степному вождю кочевого народа, что жил в этих землях еще до торхов. Да и до половов, и до пченгов они жили, раз имя народу уже забыто. С кургана степь открывается на многие версты вокруг, а кроме того цара имеет рядом удобный брод, которым любили пользоваться торхи. Вначале на кургане заложили заставу, но степники несколько раз ее сжигали, стребляя гарнизон, несмотря на собственные потери. Тогда барон велел возвести уже более серьезные укрепления. Хорошо, тут я угадал, но почему тогда барс? На мгновение Рук снова обратил свой взор внутрь себя, воскрешая в память какие-то тайные, но в то же время явно приятные картины. По крайней мере, именно так мне подумалось, пока спутник молчал с каким-то вдохотворенным и мечтательным видом. «Если ты не знал, у нас барсы водятся только в горах», и в нашем представлении прочно связаны с камнем. Также барс не выносит волков и часто вступает с ними в схватку, даже неравную. Бывали случаи, когда зверь погибал в бою со стаей, но до того умудрялся прикончить сразу нескольких хищников. Улавливаешь сходство? Кажется, до меня действительно начало доходить. Я не могу понять, барс что, возведен из камня? И Рук дерзко ухмыльнулся. Ну, положим не из камня, а из кирпича. При возведении острога мы натолкнулись на обширное месторождение глины. Ты ведь не знаешь, как мы строим крепости? Вначале возводим внешний острог, затем в пяти шагах внутрь укрепления возводим вторую стену-чистокол, а пространство между ними засыпаем землей, выкопанной из рва. Стены не круглые, а прямые. На углах и на расстоянии полета стрелы друг от друга возводим башни. Обычно их около шести, восьми штук. Так вот, когда Барсу еще только копали ров, строители нашли глину. Крепость решили чуть перенести, а из глины начали лепить кирпич. И все же, согласно дикту Януша, «Осади коней, господин советник. Во-первых, барс выложен не из камня, а из кирпича, а про кирпич в идиктах ничего не сказано. К тому же в барсе из него выстроены только надвратные укрепления, угловые башни да внутренней цитадель-донжон. Все остальное выполнено из дерева. Во-вторых, наш милостливый король Януш IV был человеком весьма педантичным и в эдиктах, помимо прочего, весьма точно указал границы Рагоры, в пределах которой баронам и графам запрещено возводить каменные укрепления. Я действительно чуть не осадил коня». Не по совету Ируга, и так понятно, что то был лишь оборот речи, а от чистейшего ошеломления. Вот это проходимцы. Многочисленная конная рать, рейтары, каменные крепости. Ируг, ты рассказал мне все это по простоте душевной или с каким-то злым умыслом? Ведь я же советник барона, направленный врагуру указом короля, и в первую очередь должен следить за соблюдением королевских указов. Однако десятник и ухом не повел на мой возмущенный вопль. Так, господин Аджей, Другие советники также знали все то, о чем я поведал, однако не находили ничего предосудительного. И потом? Что и потом? В нетерпении воскликнул я. И потом, разве мне есть что скрывать от сына барона руга? Я удивленно возрелся на спутника. Не совсем понял вас рук, объяснитесь. Сухой тон и резкий переход на вы заставил десятника посуровить. Желбаки под кожей так и заходили. Однако, пусть и не столь дружелюбно, счел он необходимым ответить. «Сама идея степной стражи родилась именно благодаря действиям вашего отца. Простите, что напоминаю, но торхи похитили вашу матушку. Преследование позволило вызволить лишь вас, но и этот успех, по слухам, был результатом одной лишь удачи. Однако ваш отец еще долго не оставлял надежды и предпринял целых 7 вылазок в степь. Достаточное для сего предприятие отрядом он собирал из своих людей, рогорцев, имеющих к степнякам личный счет и даже наемников». Несколько раз они успешно громили кочевья торхов, освобождая наших пленников и захватывая знатных заложников. Но никто не смог предложить на обмен вашу матушку. Кочевники каждый раз пытались настигнуть барона Руга, нередко им это удавалось. Но ваш отец всегда принимал бой, что более удивительно, неизменно выигрывал, несмотря на значительное численное превосходство врага. Тогда торхи начали серьезно беречься, высылая многочисленные дозоры а приграничные кочевия стали держаться друг друга, нападение на степняков становилось все более и более сложным делом. После седьмой попытки, рядом с вашим отцом было уже недостаточно сильных и смелых людей, верно служащих господину или жаждущих отмщения кочевникам, закончились и деньги для наемников. Но и тогда барон Руга не отступился от идеи борьбы со степняками, с горской верных воинов он патрулировал границы баронства на манер витязей Ругов, перехватить именно тех бандитов. Результат вам известен. Десять лет прошло в бесплодных поисках, прежде чем барон удалился из Рагоры. За это время он нажил себе столько кровников среди степняков, что вряд ли ваша матушка могла уцелеть, даже если бы выжила после того набега. Барона Руга торхи прозвали Архан, свирепый волкодав. Ничего не напоминает? Да именно барон Руга выбрал место для строительства овчара, способствуя средствами и вырученными от походов, и добытым в походе оружием, им вооружили первых стражей. Более того, и первые десятники были набраны не из баронской дружины, а из рогорских сподвижников вашего отца. Так что овчары крепость названа в честь барона Руга. За те 10 лет, чуть ли не ежегодных походов в степи регулярного патрулирования, жители степного пригранища вздохнули свободней. Барон Руга не раз перехватывал даже немало отряда степняков и неизменно предупреждал о крупных набегах. Его действия были столь эффективны, что когда Лен принял барон Когорт Он предпочел воссоздать дружину по образу и подобию отрядов вашего батюшки. Уже из нее родилась степная стража Рыха Архан Поторски стаивал кадавов. Все, больше не могу. Отец никогда не делился подробностями своей личной войны со степеню, но сейчас. Проклятие: Все, о чем говорит и рук, словно встает перед внутренним взором, а вместе с навеянными видениями мое одинокое детство тоска по родине, по маме, по папе. «Никогда не высказанная вслух обида на отца, лишившего меня своего присутствия, и в то же время гордость за его любовь, за его честь и преданность за воинскую доблесть» — Пешархан. «Проклятие. Глаза предательски щиплет, а в горле встал настоящий ком. Не хватало еще разреветься, подобно слабой девчонке».